Глава сорок седьмая. Соскочив с Азуна, я помахала шандотелью, чтобы заходил, как спустится с Субила, а сама побежала к входной двери. Не знаю почему, но мне не терпелось обнять батюшку, приезжаться щекой к пахнущей чернилами и книжной пылью ткаником зола на его груди, сказать, как сильно я люблю родных. «Китти!» бросилась ко мне сестра. Она обняла меня и разразилась рыданиями, а я замерла в недоумении. За тот миг, что я успела ее рассмотреть, в глаза бросилась и непривычная бледность, и припухшие веки, и дрожащие на ресницах слезы. В горле мгновенно пересохло, колени подогнулись, голос прозвучал сипло. Что с батюшкиной? Приболел? Она молча помотала головой и стиснула меня сильнее. От слез сестры рубашка моя намокла, и я волновалась все сильнее. Что произошло, Элиза, ты меня пугаешь. Она медленно отстранилась и, не поднимая головы, попросила бесцветным голосом: «Идем со мной». Хлопнула входная дверь, и я обернулась к Шандатилю.、И、«Я попросил накормить драконов», — с легкой улыбкой начал он, но тут же лицо эльфа приобрело суровое выражение. «Неприятности?» «Сама не знаю», — беспокойно ответила я и поспешила за сестрой, которая уже поднималась по лестнице. «Подожди здесь». Хорошо. Он приблизился к дивану и присел. Я же догнала сестру, но Элизан не отвечала на вопросы, лишь всхлипывала и прятала взгляд. Я уже взвинтила себя, придумав сотню самых ужасных катастроф, когда входила в кабинет отца, батюшка. Он поднял голову, оторвавшись от бумаг, и, гневнув мне, отодвинул свитки. Мне совершенно не понравились ни впалые щеки, ни сероватый оттенок кожи его лица. Отец поднялся, заложил руки за спину и неторопливо двинулся ко мне. Элиза практически упала на кушетку и уткнулась лицом в платочек. Плечи ее подрагивали, хотя не раздавалось ни звука. Я сглотнула подкативший горлухом и перевела взгляд на заваленный бумагами стол. Интуиция подсказывала, что проблема как раз в них. Мы разорены, сказала я первая, что пришло в голову и улыбнулась. «Ничего страшного, батюшка. Я почти доучилась и уже скоро смогу подать прошение королю. Мне выделят должность и...» Кэтрин. Перебил он, и у меня по пищеводу пополз неприятный холодок. Похоже, дело еще хуже. Что же случилось? Батюшка подошел и положил ладони мне на плечи. «Ты же знаешь, что всегда была моей любимой дочерью?» Я виновата покосилась на Элизу, и пролепетала, спотыкаясь на каждом втором слове. «Думаю, что ты преувеличиваешь, и Лизе-то давал больше поблажек, она могла не работать, не выходить замуж, мало кто из магентов потерпел бы подобное поведение дочери, а ведь она...» Несколько лет влюблена в человека низкого происхождения. Жёстко закончил он. Сердце провалилось в желудок, захотелось с собой закрыть сестру от гнева отца, Вот оно что. Батюшку узнала о нежной привязанности Элизы, и, и теперь над головой моей дорогой сестры сгостились тучи. Я призвала в помощь, все радостское искусство и принялась доказывать, что Витас очень ответственный молодой человек, что за короткий срок он забрался по карьерной лестнице так высоко, как другим и не снилось. Уверенно стоит подождать еще год-два, и парень станет магентом, пылко заявила я. Боюсь, теперь придется долго ждать. Холодно проронил отец и тяжело вздохнул, чтобы его хотя бы выпустили из темницы. Я покачнулась, будто от удара, перед глазами потемнело. Что? Я обогнула отца и подбежала к столу, перебирая свитки, ощущала, как сердце отбивает сумасшедший ритм. Государственная измена? У меня в голове не укладывалось. Батюшка, как же это? Я отбросила бумаги и решительно высказалась. Он не мог. Вита сакли Витали. Амагент, что вел дело, даже не потрудился выяснить правду. Уверенно, если мы подадим прошение королю, то он снова потребует подписать это. Глухо завершил за меня отец и кивнул на золотистый свиток. В горле мгновенно пересохло. Я уже знала, что в нем. И будто наиву услышала голос Райли. Скоро все изменится. Отступая, я помотала головой. Мне уготованности зялюбовницы принца. Я не позволю тебе сделать это. Сквозь слезы выкрикнула Элиза. Это же шантаж, Китти. Витас ничего не делал. Все подстроено, чтобы ты подписала эту эгрову бумагу. Я беспомощно оглянулась на рыдающую сестру и застонала в голос. Батюшка, что делать? Может попросить аудиенции у короля? Не думаю, что это что-то изменит. Отец устало опустился рядом с дочерью и погладил ее подрагивающие плечи. Король не отступит. Он прямо высказал свою позицию, и мои доводы не повлияли на его решение. Даже намеки на то, что я знаю тайну Райли, не возмутили успеха. Увы, мне недостает доказательств, чтобы прибегнуть к закону. Но Элиза права. Я ни за что не позволю тебе подписать это. Он с ненавистью глянул на свиток. Я же в уме перебирала все возможные варианты, кусала губы и искала выход. Он точно должен быть. Не верится, что Райли снова пошел на это. Зачем я принцу? Знает же, что не только ненавижу, но и способна дать отпор. Точно. От принятого решения на душе полегчало. Теперь, когда есть план, можно успокоить родных. Я скользнула взглядом по заваленному бумагами столу и лукаво поинтересовалась. Так ты искал возможность обелить репутацию человека низкого происхождения? Элизу подняла заплаканное лицо, а батюшка обернулся. Значит ли это, что ты готов смириться с неправильным выбором дочери? Разумеется, я знал о чувствах Элизы. Недовольно отозвался отец, но при этом ласково поглаживал локоть дочери и осторожно помогал юноше, подсказывал, как быстрее всего достичь высот. Не могу не отметить, что парень всегда выбирал честный путь, избегая пользоваться грязными методами. Он обреченно покачал головой, иначе давно бы уже стал магентом и женился на Элизе, но теперь все дракону под хвост. «Не факт», — щелкнула я пальцами, — «у меня есть козырь в рукаве, и пришло время его применить, поэтому простите, дорогие мои, но мне придется вас оставить. Мой парень ждет внизу, и, похоже, у нас появились новые планы». «Китти, что ты задумала?» — подскочила Элиза. «Умоляю тебя, не делай глупостей!» «Поздно, милая», — обняла я сестру. «Я их уже столько наделала, что еще одна-две ничего не изменит». Развернувшись, я торопливо покинула кабинет. Не желая давать себе время передумать, а родным отговорить меня, стремительно спустилась и крикнула шандотилю. «Бежим!» Эльф молча двинулся за мной, не обращая внимания на моего отца, чей голос растаял позади. «Кэтрин, стой!» Азун поднял голову и, почуяв скорую прогулку, расправил крылья. Особил открыл пасть, являя миру радостный оскал при виде своего хозяина. Когда батюшка выбежал из дома, мы уже поднялись над землей. Сжимая поводья, я направила дракона к дворцу и приготовилась к своей первой битве за столом переговоров.